Глава вторая. В серванте в гостиной я обнаружил три бутылки виски и две джина. Открыв бутылку виски, я взял на кухне стакан и налил себе выпить. Со стаканом в руке я вышел на балкон и сел на скамью. Я пил виски медленно, уставившись на великолепный пейзаж, но даже не замечая его. Меня трясло, а разум оцепенел от страха. И только когда я допил все, что было в стакане, ко мне вернулась способность видеть. Поизвивающийся, как змея, дороги в Соренто большой черный лимузин, легко одолевая повороты, увозил Чалмерса обратно в Неаполь. Оставляю все на вас, досон, сказал он, когда я проводил его до машины. — Держите со мной связь. Денег не жалейте. На письма времени не трать. Как только что-нибудь обнаружите, сразу звоните мне. Неважно, в какое время суток. Отныне мой секретарь постоянно будет в курсе, где я. Я буду ждать. Надо найти этого подонка как можно раньше. Это было все равно, что протянуть мне бритву и велеть поскорее перерезать себе глотку. Далее он сказал, что раз уж я здесь, не мешало бы осмотреть как следует виллу и место гибели Хелен. Пользуйтесь ее машиной. Когда все раскрутите, машину продайте, а деньги пожертвуйте какому-нибудь благотворительному заведению. Продайте все ее вещи. Мне они не нужны. Я оставляю это на вас. Я договорился, чтобы тело ее отправили домой самолетом. Он пожал мне руку, глядя на меня своими глазами цвета дождя. — Найдите этого парня, Досон. — Я попытаюсь, — сказал я. — Никаких попытаюсь, слышите? Вы его найдете? Он снова выпятил подбородок. — Я придержу для вас иностранный отдел, пока вы его ищете, понимаете? С таким же успехом Он мог бы сказать мне, что если я его не найду, иностранного отдела мне не видать. От виски мне стало лучше. После второй порции я уже сумел избавиться от страха и стал думать. Я ни на мгновение не верил ни в то, что Хелен убили, ни в то, что она покончила жизнь самоубийством. Несчастный случай, я в этом не сомневался. Любовником ее я не был. Доказать этого я не мог, но, по крайней мере, я это твердо знал. Чалмерс велел мне найти Шерарда, которого он считал ее любовником. Шерард — это я. Но я не состоял в ее любовниках, следовательно, тут замешан какой-то другой мужчина. Если мне дорого мое будущее, я должен во что бы то ни стало найти этого парня — и доказать, что он был ее возлюбленным. Я закурил сигарету, а мой разум все бился и бился над этой проблемой. Возможно, это незваный гость, которого я видел на вилле. Если нет, в таком случае зачем он там появился? Что он искал? Только не шкатулку с драгоценностями. Она стояла на туалетном столике и он просто не мог ее не заметить. Тогда что же? Поломав над этим голову минут пять, так ни к чему не пришедши, я решил попробовать подойти к делу с какого-нибудь другого конца. Хелен прожила в Риме четырнадцать недель. За этот период она повстречала мужчину Икс, который вскоре стал ее любовником. Где она могла его встретить? Тут до меня дошло, что я совершенно ничего не знаю о жизни Хелен в Риме. Я несколько раз выходил с ней в город, дважды побывал у нее на квартире и один раз встретил ее на вечеринке. Но я и понятия не имел, как она проводит время и чем занимается. Она пожила в отеле... Эксельсиор, потом сняла дорогую квартиру на Виа-Кавур. Счет отеля, вероятно, оплатил Чалмерс, дав ей возможность пошиковать, пока она не обоснуется в Риме. Возможно, планировалось, что, пожив несколько дней в отеле, она переберется в одно из университетских общежитий — а она переехала на квартиру, на оплату которой наверняка уходило все ее еженедельное пособие. Значит ли это, что она повстречала Икс в эксцельсиоре, и он убедил ее снять квартиру, а, может быть, и оплатил ее? Чем больше я над этим раздумывал, тем яснее становилось, что поиски X следует начинать в Риме. Я слышал об одной фирме частных детективов, имевшей неплохую репутацию. Самому мне до прошлого, Хелен, ни за что не докопаться. Прежде всего надо обратиться в эту фирму. Я встал и прошел в спальню Хелен. Прежде я только заглянул туда. Но сейчас я тщательно все осмотрел. При виде двуспальной кровати я ощутил легкий приступ дурноты. Ведь кровать предназначалась для нас обоих. Я не должен упускать этой из виду. Очевидно, связь Хелен с Икс закончилась. И, подыскивая нового возлюбленного, она остановила свой выбор на мне. Интересно, любила она меня или просто искала отца для своего неродившегося ребенка? Ответить на этот вопрос могла только Хелен, а ее уже нет. И вдруг мне пришла в голову еще одна идея. Я вспомнил, что говорил о Хелен Максвелл. Она бегает за любым, кто в брюках. Она может втравить парня в беду. А что, если Икс все еще любил ее, но надоел ей? Предположим, он узнал, что она сняла эту виллу и собиралась жить здесь со мной. Он мог приехать сюда, чтобы свести счеты. Мог даже сбросить ее с утеса. Хорошенькая версия, ничего не скажешь. Особенно, если изложить ее Чалмерсу который, очевидно, убежден, что Хелен была глубоко порядочной девушкой. В любом случае, я не мог выложить ему все это, не впутывая самого себя. Эта идея блуждала у меня в мозгу, пока я целый час перебирал три чемодана Хелен. Затея оказалась напрасной, поскольку я знал, что до меня их просмотрели Карлотти с Чалмерсом, но ничего не нашли. От ее одежды исходил легкий запах дорогих духов, пробуждая воспоминания о ней. И когда я вновь уложил чемоданы, чтобы увезти их в Рим, я чувствовал себя страшно подавленным. Я осмотрел всю виллу, но не нашел ничего такого, что подсказало бы мне, чем же Хелен занималась после ухода крестьянки до того момента, когда она умерла. Я спустился по ступенькам с чемоданами и погрузил их на заднее сиденье машины. Потом вернулся в дом и налил себе еще выпить. Я сказал себе, что поскольку на вилле я ничего не обнаружил, поиски надо начинать в Риме. И тут меня снова осенило. Я постоял в раздумье, потом подошел к телефону. И попросил соединить меня с управлением полиции Сорренто, где я попросил лейтенанта Гранди. Это Досон, сказал я. Я забыл вас спросить. Вы проявили пленку? Пленку из кинокамеры, сеньорины Чалмерс. Пленки в камере не было, кратко ответил он. Не было? Вы уверены? Уверен. Я уставился на противоположную стену. Если в камере не было пленки, значит, когда Хелен умерла, она ничего не снимала, — произнес я, высказывая вслух свои мысли. — Не обязательно. Она ведь могла и забыть вставить пленку, разве нет? Я вспомнил, что индикатор расхода показывал двенадцать футов. Я немного разбирался в камерах и знал, что при зарядке кинокамеры предохранитель открывает кадровое окно, мимо которого проходит пленка. И когда кадровое окно открывается, индикатор автоматически возвращается обратно на ноль. Вероятно, могла, — сказал я. — А что думает по этому поводу лейтенант Карлотти? — О чем тут думать? — отрезал Гранди. — Ну, благодарствую. Вот еще что. С ведь ничего не взяли, так? — Я хочу сказать, кроме драгоценностей. Мы ничего не брали. — Вы уже закончили с камерой и футляром? — Я как раз собираю вещи, сеньорина Чалмерс. Если я подскочу, могу я забрать камеру? — Нам она больше не нужна. — Ну что ж, тогда я подъеду. Пока, лейтенант. И я положил трубку. Индикатор показывал 12 футов. Это означало, что пленка в камере была. Но ее кто-то вытащил, причем человек этот не умел обращаться с камерами подобного типа. Пленку вырвали через кадровое окно, не сбросив предохранитель и не дав индикатору вернуться на нуль. Значит, пленка засветилась, из чего следовало, что взявший пленку не хотел, чтобы отснятые кадры сохранились. Пленку вытащили с единственной целью избавиться от нее. Почему? Я налил себе еще и вдруг почувствовал возбуждение. Неужели это и есть та самая улика, уцепившись за которую, как сказал Чалмерс, я отыщу и другие. Хелен не выдернула бы пленку из камеры, это точно. Тогда кто же? И тут будто с дерева упал лист, меня осенила вторая догадка. Я вспомнил, как Хелен, когда я зашел к ней на квартиру в Риме, показала мне десять коробок с кинопленкой. Я еще подразнил ее, зачем, мол, она столько накупила, а она ответила, что собирается истратить большую часть пленки в Соренто. И однако ни одной коробки, ни на вилле, ни среди ее вещей не оказалось. Пленки не оказалось, даже в кинокамере. Полиция пленку не забирала. По словам Гранди, с виллы они ничего не взяли. Неужто этим и объясняется появление незваного гостя, который, крадучись, рыскал по вилле? Неужели он нашел коробки и забрал их? Неужто он вырвал пленку из камеры, а затем швырнул камеру с утеса? Чтобы окончательно удостовериться, я еще раз обошел всю виллу в поисках пленки, но ничего не обнаружил. Удовлетворившись, я запер виллу, опустил ключи в карман и пошел по садовой дорожке через калитку и дальше по тропинке к вершине холма. Шел уже первый час, солнце нещадно палило. Я прошел мимо недоступной виллы внизу. На этот раз я задержался, чтобы посмотреть на нее повнимательней. На террасе. В тени стола зонта я увидел возлежавшую в шезлонге женщину в белом купальнике. Она, похоже, читала газету. Край зонта не давал мне разглядеть ее как следует. Я видел лишь длинные и стройные загорелые ноги, часть купальника и загорелую руку, державшую газету. Я вскользь подумал, кто она. Но голова у меня и без того была забита всякими мыслями, чтобы еще интересоваться ею, и я пошлепал дальше. Добравшись до места, где погибла Хелен, я методически обшарил тропинку, траву и камни в радиусе тридцати ярдов. Я не знал, что именно ищу, но почему-то полагал, что мои поиски могут дать результат. Было жарко, но я не прекращал усилий и нашел одну вещицу. Ею оказалась наполовину выкуренная манильская сигара. Пока я стоял на санцепеке, разглядывая окурок, меня вдруг охватило неожиданное чувство, что за мной следят. Я был в этом уверен. Я страшно перепугался, но проявил благоразумие и глаз не поднял, продолжая разглядывать окурок. Сердце у меня бешено заколотилось. Жуткое это чувство — стоять одному, на краю опасной тропы, и знать, что кто-то прячется поблизости и за мной наблюдает. Я сунул окурок в карман и выпрямился, отодвигаясь от края обрыва. Чувство, что за мной следят, не проходило. Небрежно поглядев по сторонам, я увидел заросли кустарника, а ярдах в пятидесяти — густой лесок. Там и мог спрятаться наблюдатель. Я направился по тропинке обратно к вилле. Всю дорогу до калитки я чувствовал, как чьи-то глаза прямо буравят мне спину. «Понадобилась вся сила воли, чтобы не оглянуться через плечо. И только когда я уже сидел в Линкольне и быстро ехал по избивающейся, как змея, дороге в Сорренто, я почувствовал некоторое облегчение».